Заметь, уют – это очень просто, проще простого. Это когда приходишь с работы, снимаешь туфли, а тебе говорят «Умойся, садись и поешь супа, а потом я налью тебе кофе, как ты любишь, не сладкого, с молоком». Ксения Желудова Доброе слово не бывает лишним. Когда партнеры говорят друг другу комплименты и ободряющие слова – Они вносят огромный вклад в укрепление отношений, замечая и проговаривая вслух прекрасные особенности партнера, чем он вас восхищает, вдохновляет или удивляет, вы как будто говорите ему: «Как мне повезло, что ты у меня есть! Я не просто вижу тебя, я тобой любуюсь». Думаю, мало кто может похвастаться тем, что в детстве был залюблен родителями. Последние делали все возможное, чтобы мы были обуты, одеты и накормлены. Ну, никто не заморачивался особо с объятиями и активным слушанием по гиппенрейтер. Наши родители жили в тяжелое и неустроенное время. Папа – на заводе, мама – младший научный сотрудник в институте, ключи на шее, на веревочке, суп – в холодильнике, сама разгреешь. Никто с нами особо не носился и не беспокоился, каким грузом ляжет в детскую психику то или иное событие. Нашей развивающей питательной средой чаще всего были не дом и семья, а школы и двор. И абсолютное большинство из нас сбегали из родительского гнезда так сразу и так далеко, как позволяли возрасты и обстоятельства. Поэтому многие сейчас ощущают огромный дефицит слов любви и поддержки, которых мы, когда-то недополучив от родителей, теперь ждем от партнеров. Ты молодец, ты умница, я с тобой. Для нас такие слова, как стрелки в игре «Казаки-разбойники». Они помогают понять, что мы движемся в верном направлении. Они говорят нам «Нас видят». Мы значимы, мы нужны, и то, что мы делаем, ценно. Доброе слово не бывает лишним, как не бывает напрасной искренней похвалы. Невероятно важно замечать, благодарить, восхищаться, и еще важнее проговаривать это вслух. Спасибо, что ты думаешь за нас двоих. Спасибо, что мне есть, о ком думать. Перестать замечать хорошие, банально к нему привыкнув, и начать принимать как должное то, что еще совсем недавно казалось и было чудом, это впервые вылить ковшик воды на костер любви. Затушить не удастся, но начало будет положено. Обязательно появятся сомнения. Если другой не ценит то, что я для него делаю, то зачем мне это делать? Где-то внутри откроются биржи и начнутся торги. Ты мне, я тебе. По вечерам будем взвешивать, считать очки. Новая игра для всей семьи. Стоит один раз попробовать, не оторвешься. Кто-то может возразить: нет, я Цуйню просто не говорю об этом. Очень может быть, но послушайте, ваш партнер не читает мысли. Он может видеть ситуацию так: я вкладываюсь, а в ответ ничего. И поскольку его ресурсы не бесконечны, в какой-то момент вместо привычного, как я еще могу тебя порадовать? Он расчётливо и бездушно спросит, что мне за это будет, и ещё дважды подумает, стоит ли напрягаться. В домашней рутине много вещей, ценность которых трудно осознать, пока они есть: чистые полотенца, запас туалетной бумаги, смазанные петли дверей, свежие батарейки. Если брать шире, то это все те моменты, когда нужно обоим, а позаботился кто-то один. Съездил, купил, приготовил, отвез, позвонил, нашел, договорился. Без всякого должен или обязан, уговоров и слезных просьб. Добрые слова – точно такая же ценность, о которой легко забыть в суете дней. В том, что быть съедает романтику, есть доля правды. Душевные беседы заменяют обсуждение планов, сверка графиков и показаний счетчиков. Разговоры любви – список покупок. Вы словно становитесь партнерами по ребенку. с соседями по комнате, друзьями, а не супругами. И постепенно в пространство, образовавшееся между вами, ветер наносит песок и пыль. Помню, я однажды стояла в примерочном магазине в синем коктейльном платье и вдруг поймала себя на мысли, что мне некуда его надеть и в ближайшем будущем поводов не предвидится. Почему это стало себе очень жалко? Потом к этому примешалась усталость от работы, долгой зимы, тяжелой одежды, от какого-то перманентного дня сурка. И в итоге я нашла себе ревущий дома у мужа на плече со словами «Я не чувствую себя женщиной, я чувствую себя клушей, с этими отрастающими волосами, в этой пацанской одежде со хандхенды, без макияжа, и как удобная хозяйственная сумка, которая только и знает, как быть полезной». Муж долго молчал, а потом произнес Я не знаю, что тебе сказать. Я точно такая же хозяйственная сумка. Точно такая же. Я не умею быть романтичным, но я не изменился после свадьбы. Я всегда был таким. Я знаю, что ты устала. Я тоже очень устала. Но у нас есть цель, и нам нельзя сдаваться. Может, я не умею говорить о любви так, чтобы ты чувствовала себя женщиной, но я всегда, что бы ни случилось, буду рядом». Каждый раз, когда я вспоминаю этот момент, горло подкатывает ком. Как легко, потерявшись в бесконечном самоанализе, упустить из виду, что тот, кто рядом, может переживать что-то свое. Добрые слова даны нам не только для того, чтобы благодарить и делать комплименты, но и для того, чтобы бережно выражать грусть, сомнения, печаль, проговаривать свои страхи, получать обратную связь и таким образом узнавать, что же происходит в душе у другого. равно как и для того, чтобы по-доброму, без агрессии и обид принимать откровения партнера на болевшем, не обесценивая и не умаляя их значимости. В конце концов, вы находитесь на одной подводной лодке, под одной толщей воды. И партнеру тоже может быть сложно и тяжело. Просто когда одного затягивает в болото экзистенциального кризиса, другому ничего не остается, как встать за штурвал. Чувствовать себя хозяйственной сумкой не страшно. Страшно погрузиться на этой почве, вжалость к себе и поверить, что это состояние навсегда. Что не будет больше ни легких платьев, ни беззаботных мыслей, ни смеха, рассыпанного по комнате, ни невесомой нежности по утрам. Что вы все это потеряли, вынесли на свалку, отдали на благотворительность, начали совместно жить за здравие, кончили за упокой. Так обычно и случается, если вовремя не понять, что никому ваш союз, кроме вас самих, не нужен. окружающим глубоко все равно. Расстанетесь? Ну ладно. Проживете счастливо до старости? Тоже норм. Поэтому я всегда говорю, что самое лучшее в себе, самая сладкая, нужно нести в первую очередь тому, с кем спишь, с кем хочешь прожить сегодняшний день, кто не только на одной с тобой стороне, но и в центре сердца. Там, в большом мире, на своей странице в соцсети, у себя на работе. Вы можете быть каким угодно человеком, дерзким, резким, саркастичным, даже циничным, но не дома, не с теми, кто вам верит как себе и не ожидает подвоха. Как я однажды писала мужу, «Я не боюсь носиться с тобой, как с писанной торбой. Я боюсь с тобой не носиться». Я знаю, что все имеет свойство заканчиваться. Очарование стачивается об углы, трескается, как краска на деревянном фасаде дома. Слишком много дел, чтобы не забывать смотреть друг на друга как в первый день, чтобы вообще помнить, что такое возможно. И тогда, чувствуя голод по былому взаимному очарованию, начинаешь себя то ли убеждать, то ли оправдывать. Ну все же и так хорошо. Зачем все эти комплименты, знаки внимания, слова ободрения, восхищения, гордости, все эти "я в тебя верю", если все устаканилось, вошло в колею. Не усложняя безнадобности, не трогая, если работает, не цепляясь к словам, не ищущий текст. Ужин приготовлен и хорошо, деньги в доме есть и слава богу. И мы уже не говорим, родной, как же ты хорош, как красив. И мы уже не слышим, милая, я на тебя засмотрелся. Но я верю, там, где люди считают друг друга красивыми, самыми лучшими, самыми важными и отражают свет друг друга. работая добрыми зеркалами, не возникает проблем в постели, не ходит налево, не видит флирт последним лекарством от чувства ненужности. Причем все это не из долга или обязанности, не по книжному, а по честному. До мурашек по коже, до дрожи от радости, что вы есть друг у друга, что вы вместе. Стоит об этом забыть и забить, начать жить спустя рукава и задвинув чувства на дальний план, как все больше станет появляться секретов, внутренних потайных ящичков и дверей. И вдруг, после долгих лет открытой на распашку души и счастья всегда делимого на двоих, один из вас однажды закроется и выберет не говорить вовсе, держать слова и мысли при себе, потому что там, на другом берегу, их, судя по всему, совсем не ждут. Они как мусор, который потом убирать, как лишние вещи, с которыми непонятно, что делать. Поэтому смотрите, замечайте, говорите, повторяйте и напоминайте другому, как он любим, ценен и нужен, чтобы не услышать однажды, как захлопывается дверь, как падает куда-то вниз сердце, и как уходит тот, кто выбирает уйти, потому что больше оставаться в равнодушной тишине невыносимо.